Глава восьмая. Рассказать и вспомнить. К завтраку я вышла мрачная, расстроенная. Молча кивнула поджидающему меня у зеркальной двери волку. Тоже ведь еще один мутный тип. Неизвестно еще, что о нем всплывет. Когда я вошла в столовую, обнаружила за столом всю компанию. Даже Феликс уже покинул свое место за стойкой портье и сейчас чуть сонно клевал клювом. «Странно звучит, но что поделаешь, если у него не нос, а клюв?» «Агата, доброе утро!» Радостно поприветствовал меня Ариэль. «А я уже навестил с утра нашу молодую мамочку. Что она мне шипела, я не понял, но и она, и малыши в полном порядке». «Это хорошо». Бледно улыбнулась я и села за стол. «Что у нас сегодня на завтрак?» «Налезлию я не смотрела. Было неприятно. Барабульки, флегматично ответил Филиур. Моя рука замерла на секунду, не дотянувшись до чашки. Не харапульки? Уточнила, поняв, что слово иное. Рыбки, не овощи. А! -а, -а" дошло до меня. Рыбешки, барабульки. Хм, в этом мире водится этот вид. Это ведь земные. «Так, погодите-ка, там внизу море?» «Отель угощает», — рассмеялся Ариэль. «Мы его попросили что-то из твоего мира. Мы не знали, что». «Даже так?» — хмыкнула я. «А у тебя что?» «Мамордика», — прыснул он от смеха. «Правда смешное слово». «Примечание. Мамордика». «Мамордика» в переводе с латинского означает «кусачий». Травянистая вьющаяся лиана с замысловатыми плодами, напоминающими продолговатую пупырчатую тыкву. Другие названия растения – китайская горькая дыня, индийский огурец. Примечание автора. Конец примечания. «Батюшки! Это что еще за штука?» Я округлила глаза. «Я, конечно, землянка, но никакую мамордику...» В морду лица ни разу не видела. Кстати, барабульку я тоже ни разу не ела. Как-то не довелось. «А ты разве попробовала все блюда своего мира?» С живым интересом спросила Сельфида, и я внутренне поморщилась. После вкусия у сегодняшних видений было пренеприятное. Как теперь вести себя с девушкой, я не знала. Она нынешняя милая, но та прежняя... Брр. Агата? Позвала она, и я поняла, что несколько затянула паузу. «Что-то случилось?» «Нет». Медленно покачала я головой и все же взглянула ей в глаза. И, вероятно, что-то такое она в них увидела. Вздрогнула всем телом, выпрямилась и застыла. Ариэль и Феликс ничего не заметили. Они обсуждали барабулик и загадочную мам мордику, похожую на желтый пупырчатый огурец. А вот Этиен своей призрачной душой что-то уловил и тоже выпрямился и уставился на меня нечеловеческими зелеными глазами, за которыми пряталась разумная душа. Я встретилась с ним взглядом и медленно покачала головой. «Нет, про тебя я ничего не знаю пока, дружок. Твоя жизнь все еще тайна и загадка. Весь завтрак я ела молча, лишь изредка улыбаясь репликом Цейлина и Филиура». Лесли, как настоящая аристократка, пусть и позабывшая о своем происхождении, сохраняла отрешенный и невозмутимый вид. И лишь когда мы все поднялись из-за стола, она заступила мне дорогу, спрашивая глазами. Лесли, пойдем в мои апартаменты, бледно улыбнулась я. Остальные даже внимания не обратили на мои слова, а вот волк снова чутко напрягся: Я к нашей змеи, птичке Агата. «Если вдруг понадоблюсь, буду в пустыне», — сообщил Цейлин. «А я спать», — курлыкнул ночной портье. «Хорошо, Этьен, если не сложно, побудь пока в холле», — обратилась я к призраку волка. Я к нему в обращении часто чередовала первые два имени. «Отель мы пока не запираем, дверь открыта. Не хочется оставлять ее совсем без присмотра». Поразмыслив, зверь кивнул, истончился, став существом из октоплазмы, и поплыл в холл. Мы же с Сельфидой вошли в мои апартаменты. Я жестом предложила ей присесть на диван, а сама прошлась туда-сюда по гостиной. Она молчала, лишь следила взглядом за моими метаниями, а потом неожиданно тихо спросила. «Я настолько ужасная?» да. Эмоционально выпалила я, но тут же устыдилась. «Ой, прости, я не хотела, просто...» «Я понимаю. Я и сама уже догадалась о многом. Родители. Все смутные обрывки, которые ко мне приходят о них после твоих каких-то комментариев... Неприятно. Полагаю, я была ничуть не лучше». «Хуже», — страдальчески поморщилась я. Лесли, послушай». «Ты уверена, что хочешь все это вспомнить? Знать о себе той?» «Она...» «Ты...» «Ну, в общем, я бы не хотела общаться с той Лесли. подобрала я, наконец, слова. «Но я хотя бы не убийца?» «Ну...» «Так...» Она кашлянула и крепко стиснула пальцы. Мы помолчали. «Давай...» Решилась она. Я готова, кажется, почти. Я делала нечто похожее один раз. С постояльцем отеля, демоном. Но он сам считывал информацию из эфира. Я лишь пропускала ее через себя. Сейчас я попробую передать ее тебе. То, что ко мне пришло ночью. Надеюсь, все получится. Неуверенно добавила я и вздохнула. Сельфиду было жалко. Окажись я на ее месте с полной амнезией, начав новую жизнь, мне было бы больно узнать, что раньше я была злобной гадиной. Но у меня нет выбора. Это ее жизнь, ее прошлое, ее личность и судьба. А я... Мое мнение на этот счет не имеет значения. Я села рядом с девушкой, сжала ее холодные руки в своих ладонях и открыла разум и память, позволив той загадочной магии, что обитала во мне, перенести информационный поток к сельфиде. Ощущения были примерно те же, что и при поиске нужных ему сведений господином Э. Только тогда информация из эфира текла сквозь меня, не задерживаясь, а в данном случае я впитала ее извне ночью, а сейчас выпускала наружу. Хм, интересное сравнение. Спустя полчаса, когда я закончила, Сильфид распахнула ресницы, взглянула на меня ошалевшими глазами, выругалась и ушла в глубокий обморок. Откачивала ее Ариэль, пришлось его позвать. Не, ну я бы тоже потеряла сознание, сообщи мне кто, что я еще пару месяцев назад была совсем иной. Леслия сидела на диване в моих покоях. Ариэль привел ее в чувство, напоил загадочными каплями, дал понюхать какой-то порошок, И вот сейчас она пришибленно смотрела в одну точку перед собой и молчала. Мы ждали. Мы — это я, Цейлин и вездесущий призрак. Разве ж он мог пропустить какую-то движуху? Ожидали мы уже минут пятнадцать. Я была в курсе, в чем причина, поэтому оставалась расслабленной. Думала обо всем на свете и ни о чем конкретно. С моих слов и остальные знали о том, что повергло нашу милую улыбчивую блондиночку в такое состояние. Наконец Сельфида отмерла. Сфокусировалась на мне, моргнула, открыла рот, закрыла. Я пожала плечами, мол, прости великодушно, но я тут совершенно ни при чем. Она кивнула. Перевела взор на волка. Вновь открыла рот, чтобы что-то сказать но передумала, зачем-то погрозила ему пальцем. Тот весело оскалился и свесил язык. Леслия прищурилась. И все так же, не говоря ни слова, она посмотрела на нашего штатного целителя. Долго рассматривала его добродушную зеленую пушистую мордашку. Понаблюдала за тем, как он болтает в воздухе ногами. Слишком много энергии у парнишки, а бегать и выплескивать ее в здании негде. «О, может, спортзал выключить у отеля? С тренажерами всякими, беговой дорожкой, лестницами и прочими штуками. Или технические штукенцы он не потянет?» «Спасибо», — вдруг сказала Сельфида Ариэлю. «Не за что», — просиял он. «А у тебя аура изменилась?» «И вот тут свечение». Он поводил ладошкой над своей макушкой. «Да», — глубокомысленно выдала девушка. Опять помолчала и обратилась ко мне. «Я не уеду». «Я не предлагала тебе уезжать», — озадачилась я. «Нет, конечно, уеду. Не навсегда же я тут», — покачала она головой. «Но не сейчас. Я знаю, мне Феликс рассказывал, что когда постояльцы находят себя и готовы жить дальше что покидают это место. Я не готова». «Ладно», — покладисто кивнула я. «Ты не понимаешь», — запальчиво возразила она, хотя я и не пыталась с ней спорить. «Мне надо принять себя ту и эту и понять, какая я на самом деле». «Хорошо, хорошо», — подняла я перед собой ладони, успокаивая. «Да что же тут хорошего?» Сельфида вскочила с дивана и принялась стремительно мерить шагами мою гостиную. «Сущий ужас! Я ужас! Я так не хочу!» «Ну и не надо!» — попыталась я поддержать беседу. «Да как не надо, если это я?» — гневно выпалила она, встав передо мной. «Она — это я! Кошмар!» А утром и вчера, когда мы принимали роды у Шеветты, «Была ты или она?» «Я, конечно». «В смысле?» «Агата, ты меня путаешь». «А ты стеришь», — пожалуй я плечами. «Слушай, твое высочество, но я же тебе еще в первую нашу встречу сказала. Не помню дословно, но что-то в том духе, что ты была мигера первостатейная, и друзей у тебя не было». «Говорила?» «Говорила». «Ну и вот». «Теперь ты сама это вспомнила, не было их друзей, а сейчас есть. Ты хочешь, чтобы они по-прежнему были или вернешься к себе прошлой?» «Ни за что. Хочу, чтобы вы оставались моими друзьями». «Ну и вот». «А нам расскажешь, Лесли? – спросил Ариэль. «Нет», – почти выкрикнула она. «Никто не должен знать. Агата знает, но она особенная». «А тебе не надо. И Феликсу не надо. Агата, ты ведь им не расскажешь? Пожалуйста!» Я помолчала, пытаясь собраться с мыслями. «Нужно ведь как-то донести мою позицию до Сельфиды». Вся беда в том, что она практически в истерике. У нее шоковое состояние. Она напугана открывшимися подробностями ее прошлого. Это можно понять. «Можно пошутить, превратить все в фарс». «Но ей не это нужно». «Лесли я», — позвала я. «Тебе нужно просто побыть с этим, осмыслить. Я не стану никому ничего рассказывать, обещаю. Я вообще никому не рассказываю все, что знаю. А знаю я благодаря своим странным способностям много. И могу узнать еще больше, если захочу. Но я не хочу, понимаешь? И тебе не стоит переживать». То, что мне известно, не уйдет отсюда никуда. Я приложила пальцы к своим вискам, давая понять, что из моей головы ничто не выйдет наружу. Спасибо, как-то сдулась девушка. Поникла, потом бросила на меня взгляд из-под Мрачный, нехороший взгляд. Агата никогда не говорит такого моим коронованным родственникам. Вообще никому коронованному. Да и любым другим сильным личностям иначе. «Иначе что?» — спокойно спросила я. Ответ мне был известен. Иначе моя голова, в которой вся информация недолго останется на моих плечах. «Ты знаешь», — дрогнули уголки губ кронпринцессы. «Я дарую тебе свое покровительство, Агата Серебрякова». Отныне и навсегда северные ветры тебя защитят. В закрытой комнате пронесся студеный сквозняк, вызвав мурашки по спине. Рауль оскалился и вздыбил шерсть на загривке. Ариэль потерянно поежился. Я же просто смотрела и ждала, что дальше. Напомни, Агата, северные ветры дуют не всегда. Бывают и обжигающие. А еще ветры перемен. «Благодарю, Ваше Высочество, кронпринцесса рода Офу -Перо, склонила я голову. «А насчет перемен? Пока на моей стороне их дух мне не страшно». Тут я встала и пошла на выход. Было неприятно. Не обидно или оскорбительно, а именно неприятно. «О чем ты? Дух перемен?» «Ариэль, давай сходим к нашей пернатой мамочке». «Как там она с малышами?» Не ответив ей, я обратилась к целителю. «Агата», растерянно позвала меня Сельфида. «Ты уходишь?» «Ну да», — я повернулась к ней. «Мне же нужно проверить всех постояльцев». «О, а я?» «А что ты?» — не поняла я. Точнее, сделала вид, что не поняла. «Ты же с нами? Идешь? Или хочешь отдохнуть, погулять?» Змея птица была спокойна, умиротворена. Насколько это возможно у матери целого выводка беспокойных детенышей? Как ты себя чувствуешь? Нужно что-нибудь? Села я перед ее мордой на песок и скрестила ноги по-турецки. Нет, шш, прошипела она. Хорошо, мирно. Да, ты готова поговорить? «Да...» — слегка прикрыла она глаза. Зрачки ее не сильно пульсировали, то расширяясь, то сужаясь. Странно для птицы. И для змеи тоже странно. Наверное. «Мы сейчас в твоем мире. Там, где ты нас нашла. Висим в небе среди облаков. Начала я. Ты и плохо себя чувствовала, потом малыши. Я понимала, что ты пока не готова решить свою и их судьбу. Сейчас, если ты не против... Спрашивай. Нет, я не про это. С улыбкой покачала я головой. Я слышу эфир. Если бы мне нужны были твои тайны, я бы все уже узнала. Я хочу спросить другое. Тебе нужна моя помощь? Да... Слышишь, эфир? Шевета раскрыла глаза полностью и не мигая уставилась на меня. В ее зрачках будто бы спирали закрутились, хотя на самом-то деле их не было иллюзия или магия. Ты поможешь? Да, я помогу, согласно кивнула я, украдкой бросив быстрый взгляд на Ариэля и лесли. Эти двое сидели у гнезда и обсуждали малышей, копашившихся там голыми червячками. Волк устроился ближе ко мне. И хотя его взгляд был направлен на гнездо, уши стояли торчком, и он явно прислушивался к нашему шипению. «Шиветто, подумай и скажи мне, ты хочешь остаться в своем мире? Мы можем тебе помочь перенестись в другой, безопасный». Маги этого места и мои способности сумеют подобрать вам с малышами новый дом, если ты пожелаешь. Я не тороплю. Ты договорилась об оплате пребывания тут. У тебя есть время подумать, оправиться, решить, куда и как ты хочешь дальше. Почему сейчас? Мы тут уже долго. И нам пора. Я чувствую. Мы нужны в других местах, другим страдающим существам. Если захочешь, мы вернемся потом сюда. Но это не обязательно. Ты знаешь, видишь. Я могу увидеть. Хочешь, чтобы я посмотрела эфир о тебе и твоей судьбе? О твоей сущности? Нет. Подумав, отозвалось это странное существо и словно бы улыбнулось. Не знаю, как это возможно с таким строением черепа, но у меня появилось четкое ощущение, что мне снисходительно и по-доброму улыбнулись. «Странная компания, дочь ветра, невозможное создание, и он, и ты». «Да уж», — усмехнулась я, оценив маневр. Призрака-волка шеветно никак не характеризовала. Он почувствовал твою магию до твоего появления. Перья. Он ими кашлял. «Потому что... ты... потому что он... найдешь... заберешь...» «Что я найду и заберу?» «Время». «Я заберу время?» — опешила я. Придет время, придут перемены. Очень понятно. Пробормотала я на человеческом языке и потерла лоб. Разговор не складывался. Я не хотела узнавать про судьбу этой постоялицы, так же, как много раз до этого не хотела лезть в прошлое и судьбы других гостей и гостей отеля. Правда, эфир мне все равно подкидывал картинки. Но я их гнала прочь. «Моя задача не в том, чтобы копошиться в прошлом. Мне надо помочь им прийти в будущее». «Я пойду за тобой», — помолчав, прошипела змея-птица. «Ты знаешь, нас не оставят, уничтожат». «Ты можешь еще подумать, не спешить». «Да, могу. Отправляйся в путь. Перемены». Они ждут, они не любят ждать. Она закрикотала, будто засмеялась, бросив взгляд на неутерпевшего волка. Тот обрел материальность и подлез ко мне под бок. Я машинально почесала его по загривку. Мы сегодня покинем твой мир. Если нужна будет помощь, только скажи вслух. Отель услышит и передаст мне и целителю. И малыши. «Если вдруг что, мы придем на помощь?» «Ты уже пришла. Ты вне потока». Я выпрямилась и уставилась на нее. Эти слова, что я вне потока, говорил разбуженный мною дракон Аркадий. «Ты что-то знаешь? Ты видишь информацию, предвидишь будущее?» «Ты существуешь вне информации». «Тебя нет. Ты есть. Ты нигде. Ты везде. Перемены сами найдут. Уже нашли!» Она прижмурилась лукаво, словно огромная кошка. «А я поняла. Это намек, что мы ей мешаем».